Какистые кавказцы, они расплачивались величественно, швыряя пачки еле пересчитанных денег и небрежным жестом пресекая попытку вернуть сдачу. Но по-настоящему свою широту и щедрость эти состоятельные посетители, как я узнал потом, мясники и другие торговцы с рынка, проявляли, когда в Чайхану приходил певец, мужчина лет сорока с полным выбритым до синевы лицом в добротной военного покроя одежде. Певцу тотчас же освобождался столик в дальнем углу, ставили перед ним еду. С его появлением помещение быстро наполнялось, на певца как бы не обращали внимания, он не торопился начинать. Но вот наступала минута, когда, почти не меняя позы, облокотившись на стол и слегка подперев голову рукой, он начинал петь. сначала низким глуховатым голосом, речитативом, с вибрирующими горловыми нотами. Постепенно они усиливались, чайную наполняли напряженные, окрепшие звуки. Чем больше расходился певец, тем выше, пронзительнее и сильнее звенела гортанная нота, отдавалась в сердце невысказанная скорбь. Все сидели молча, затаив дыхание, взятые в плену. Мне, непонимающему ни слова, чудилась песня отчаянная жалоба, трагический плач, тоска Востока, вопль, исторгнутый из-за невозвратной потери. И я вдруг осознал, что песнь оплакивает моего Всеволода. С беспощадной ясностью представился ужас разлуки с ним навсегда, его уход навечно, как тисками жали сердце сожаления. Нежность к брату. Вспомнились его заботы, и укором моя невнимательность. Случай, когда, занятый своими переживаниями, был неотзывчив и черств, а он словно не замечал. Я в отчаянии закрыл лицо руками. Мир заполняли похожие на рыдания звуки. Меня терзало раскаяние, тем более горькое, что я только и мог про себя повторять. Брат мой, милый братец, что же ты оставил меня одного? Как я без тебя, близнец мой родной? Я на силу с собой справился. Украдкой вытер лицо и не сразу решил соглянуться вокруг. Песня внезапно оборвалась и осмотрелся. Кругом были расстроенные лица, взволнованные люди, опущенные головы. Потом все стали подходить к певцу, и на его столике быстро росла кучка денег. как ни были они обесценены, я видел, что кладут купюры, составляющие тогда весомую сумму, и все же осмелился положить свою бумажку под отсутствующим взглядом певца. И вот как бывает. Все замечавший хозяин, до того достаточно неприязненно смотревший на чужака, от которого ни дохода, ни чаевых, заставлявший подолгу ждать, сделался внимательным. Вступал в разговор. Расспрашивал, сразу приносил мои чайники. Он хорошо говорил по-русски. До революции держал буфет на одной из крупных станций Николаевской железной дороги, ныне Октябрьской. Тут он ведал пищеторговской точкой на закавказский манер, то есть был одновременно директором, официантом, кассиром и пайщиком заведения. Я запомнил его, со всегдашней сильно отросшей седой щетиной на подбородке, с добрым и очень темным отечным лицом постоянно пьющего человека. Он рассказал, что приходивший в Чайхану певец — один из известнейших ашугов Азербайджана, что он вернулся из израненным с войны, орденов не носит, и что песня, так потрясшая меня, переделанный им на свой лад старинный плач невесты над убитым джигитом. И был хозяин чайный первым человеком, с которым я в Кировабаде заговорил о своих встречах с мусаватистами, до того показался он мне заслуживающим доверия. Он знал несколько семей, погибших в заключении, но, все взвесив, отсоветовал заводить с ними знакомства Это только разбередит старые горе. Да и небезопасно. Трагедия мусаватистов оставила глубокие следы, и власти по-прежнему относятся очень ревниво ко всему, что может напомнить о расправе с ними. Занятия начались поздно. В октябре студенты были мобилизованы по колхозам. я подзабыл как именно сие произошло и как я впервые поднялся на высокую вузовскую кафедру но сохранил воспоминание о чрезвычайной суете и загруженности